Глава 14. Результат должен быть обеспечен. Наврудский и Щеглов нагрянули к Бердину ночью, чтобы исключить встречу с кем-либо из местных. Поздний визит совпал с очередным сеансом связи между штабом и базой, так что Елисеев успел предупредить Василия о гостях. Но сам прибыть отказался, у него своих забот хватало. «Есть что-то срочное?» Сходу спросил Наврудский, едва поздоровавшись с Бердином. «Не по операции. Об этом потом поговорим». «Что, спешите?» «Есть такое дело». Щеглов тоже подошел к Бердину и пожал его руку. «Мы прям как в прошлые времена. Сами за блоком охотимся, сами людей подбираем, сами тестируем. Все как до комитета. Вот жизнь была веселая». Радостный тон мало вязался с усталым видом Глеба, Но Василий тактично не указывал на это. Да и Наврудский выглядел далеко не самым бодрым. Хотя за эти месяцы явно набрал мышечную массу. Качок, блин. Из срочного только одно. Орешкин прислал запись разговора с магиком и данные замеров его тела. «Магик это?» «Волшебник, колдун, маг, чародей». «Да, понял», — кивнул Глеб. Просто что означает это слово «здесь»?» То же самое. Эти ребятки наделены некими способностями. Артему выпал шанс уточнить кое-что по этому поводу. Разговор проходил в предельном режиме. Магик умирал. А поисковики вкатили ему дозу параректа. Так что тот был искренен, насколько это возможно. «И?» Вместо ответа Бердин включил запись. На экране монитора замелькали кадры, раздались голоса. Навруцкий и Щеглов слушали внимательно. Когда магик начал говорить о мощи, о долине змеи и излучении, оба недоуменно переглянулись. Запись закончилась. Навруцкий повернулся к Бердину. — Излучение? — Да, тело магика фонит. Анализатор показал, что природа этого излучения сходна с природой излучения в том районе, где отказала аппаратура зонда. Но он гикнулся где-то на западе материка, — вспомнил Глеб. Почти, однако и там, и здесь фон схож. И еще тело радиоактивно, правда, не сильно. Это уже серьезно, — покачал головой Денис. Мало нам загадок с тем районом, теперь еще и магики. Где они подцепили оба фона, почему? Магик указал место, долина змей, где оно мы не знаем, и Артем пока не в курсе. Может быть, это тот самый район, но не факт. Наврусский включил запись сначала, послушал хрипы магика и вопросы Орешкина, потом прослушал донесение Не планета, а кладись загадок. Есть фон неизвестной природы, чем-то схожий с фоном станка, причем источников два, пока два. Есть некий факторум, адепты которого заражены радиацией и тем неизвестным излучением. А еще есть нелюдь, они ней мы вообще ничего не знаем. Ну и наши друзья-ковбои, что сидят в замке». «С ними-то как раз все ясно», – вставил Щеглов. «Это наши родные, можно сказать, близкие. А вот остальное...» «И что самое поганое, просто плюнуть и уйти отсюда мы не можем, так?» – хмыкнул Бердин. Наврусский перехватил его пристальный взгляд и нехотя склонил голову. «Так». Нас пока не тревожит там, но вряд ли оставят в покое. Во всяком случае, средства на расширение штатов выделили. А просто так швырять бабки они не станут. Рано или поздно придется возвращать. С процентами. А с поиском ковбоев на земле глухо? «Как в танке», — признался Щеглов. «Агентура КГБ разве что в Белом доме не искала. Ковбои нашли нору и сидят там». За все время только один сеанс связи со Салентая. Либо они упали под какую-то спецслужбу, либо решили временно все похерить. Во всяком случае, поиск зашел в тупик. «Погодите», — поднял руки Наврутский, — «давайте вернемся к главному. Сами создать источник излучения магики не могли, тем более на другом континенте. Отыскать открытые залежи урана еще куда ни шло, но неизвестное излучение». «Намекаешь на след пришельцев?» «Пришельцы — это мы», — парировал Денис выпад Глеба. «А откуда источник? Надо выяснить надо. Если мы обосновываемся в этом мире надолго, оставлять такие загадки просто нельзя». «Нельзя», — грустно подтвердил Бердин. «С учетом того, что предстоит поход в империю, а значит и встреча с магиками. Кто знает, на что они способны, хотя Орешкин передает, что их умения скромны» и никак не повлияют ни на ход операции, ни на последующие действия. Однако его уверенности мало. А как он там? И как группы Штурмина и Кумашева? Сергей в провинции деллера тоже стал брантером, кстати, по совету Артема, а Сева пока в доминингах, на закате, ведет разведку. Рискует сильно, прямо под носом местных шастыт. Как только корпус закат вступит на земли полуночных дворянств, Сева встретит его. «А что с наступлением?» спросил Глеб, но Давруцкий его прервал. «Погоди, успеем с армией. Давайте по странностям. Что-то еще есть?» «Ничего. Все, о чем доносит Орешкин и штурмин не выходит за рамки обычного. Кстати, Серега обещал добыть сведения об эльфах и троллях. Может быть, это прояснит некоторые вопросы». «Или добавят новых», усмехнулся Глеб. Так что, все-таки с армией. Все по плану. Завтра начинаем вторжение в Дагиласта. А корпус Якушева закончит зачистку тиагана и через два дня начнет операцию в полуночных дворянствах. Резервы и ресурсы? Осваиваем трофеи. К слову, они богатые, так что хордингов мы не истощим. Через неделю Аллера будет встречать посольство из Загнозака. Договариваться о совместной войне с Империей. Навруцкий посмотрел на Бердина, отметил усталость на его лице и виноватым голосом спросил «Ты сколько спишь?» Василий-то вопроса уловил, растянул губы в улыбке. Как и все, по шесть часов, почти. Но, кстати, стало полегче. Наши подопечные быстро входят в курс дела и многое творят сами. Водить за ручку больше не надо. Мы только осуществляем общее руководство и координацию. — Ну да, рассказывай. Женька Елисеев вон тоже поет, что на местных красавец время есть, а у самого глаза красные и зевает вечно. — Мы знали, на что шли. Чего теперь ныть? — Ныть не надо, — бодро воскликнул Щеглов. — Надо делать дело и отдыхать время от времени. Наврутский глянул на часы. — Нам пора. — И чайку не выпейте пошутил Бердин. Вот до менинги завоюешь, закатим пир. Денис пожал Василию руку и уже другим тоном сказал. Не сбавляйте темп, нельзя терять время. Ну да, в голосе Бердина слышалась ирония. Результат нужен любой ценой, а за ценой не постоим. Верно, другого выхода у нас нет. И это обнадеживает.